Глава 2. Работа лечит, калечит, стирает память о неприятном. Особенно, если у тебя постоянный дедлайн вчера. Я закопалась с заказом до ночи, а потом меня завалило еще тремя новыми заданиями. Так что подышать я вышла только к следующему вечеру. Медовый воздух первых дней лета разливался разнотравьем. Ребятня, как стайка волнистых попугайчиков, пёстрая и громко звенящая, веселилась на площадке. Промчались мимо школьники на велосипедах. Лаванда на газонах пахла провансом. Я взяла кофе в картонном стаканчике, прошлась по красивым аллеям, мысленно высылая хвалебные оды нашему застройщику. Но удивление не мошенником оказался. Даже в центральных новостройках я не встречала таких благоустроенных территорий. И дом у нас качественный. Разве что лифт до сих пор обит панелями ДСП. Но это временно. Пока все въезжают, жужжат дрелями, перестукиваются молотками, как весенние дятлы. Волокут шкафы, диваны, мешки. В общем, со счастливыми головными болями обустраиваются в новой жизни. А я выбрала квартиру с отделкой. Поэтому вместо мук по выбору обоев могу просто погулять. Приблизившись к высокой кованой ограде с пиками поверху, я вспомнила о коте. Как он через неё перемахнул, однако. Смесь досады, обиды и мистических мурашек снова волной пробежала по спине. Я нащупала в кармане новый пакетик корма. Купила на случай, если синий кот встретится. Правда, на этот раз я и сама себе не могла точно сказать. Это было лакомство примирительное вместо несъеденного, или попытка откупиться, если нападет из-за куста. В общем, не помешает. Зона отдыха перед мостиком называлась три миля. Впрочем, как и весь наш микрорайон. Моя кузина даже ухахатывалась: три царство, три десятая государство. Однако на цифрах аналогии заканчивалось, как и дорожки после мостика. Только узкие тропинки и велосипедные колеи. Убегали через лужайку в самый настоящий дикий лес. Высокие берёзы, корабельные сосны, разлапистые ели были словно срисованы с рекламных листовок заповедного края. Оставалось только дивиться, откуда в наших краях такие великаны. Я вступила на тропинку. Мне вслед дружной стеной прошумели камыши. Хрипло гаркнула сойка, лица коснулась приятная прохлада. Я отвернула рукава клетчатой рубашки, пряча руки от комарья и согнала бабочку со спортивных штанов. Лес вызывал во мне благоговение. Несмотря на то, что я абсолютно городское, непуганное существо, меня всегда манило куда-то на природу. Забуриться, как говорил брат в дебре, увидеть что-то такое, что никто никогда не видал. Впрочем, пока только в мечтах. На самом деле мне и десятка сосен хватало, чтобы восхититься и заблудиться. Несколько шагов в чащу, и чистый детский восторг, как всегда, заполонил душу. Мне кажется, здесь был такой воздух, что я от него пьянила. Я сошла с тропы, прыгнула через ручеёк, взобралась на серый валун, на другой. Пытаясь запомнить дорогу и чувствуя себя почти индейцем, углубилась в ельник. Самые обычные травы и хвощи вызывали у меня дизайнерский экстаз. Пахло грибами и мхом, зелень стала более сочной, еловые лапы шире. И вдруг из-под самой раскидистой ветки вынырнул синий кот. Сел прямо передо мной и, расправив хвост, нагло уставился жёлтыми глазами. «И как я его умудрилась поднять вчера?» Он же размером с соседского ротвейлера». «Здравствуй, котик», — сказала я от чего-то рабея. «Ты жив? Это хорошо. Я волновалась. Жаль, что не получилось отмыть тебя, чтобы ты не страдал». «Вот сказал же, дура», — внезапно ответил кот. «Дура она и есть». «Как ты меня вообще увидела? Ведьма, что ли?» «Нет», — я сглотнула. Мысль «бежать отсюда и быстро» отчаянно зазвенела в голове, но гордость взяла свою. «Извините», — не выдержала я. «А почему это я дура?» Отмывать меня собралась. Разве не видно, что я самый чистый кот на свете? Он с опломбом распушил хвост и, видимо, для убедительности, лизнул лапу, и продемонстрировал розовые подушечки. «Это окрас у меня такой». Когти сверкнули сталью, словно на самом деле были металлическими. Парировать было нечем. Утверждать говорящему коту, что синих особей не бывает, казалось лишним, ибо зверей, владеющих русским без словаря, тоже в мировой фауне не наблюдалось. Оставалось одно, но верное решение. Прикусить язык. «Раз не ведьма», — обволакивающе проговорил кот, хоть и глянул из-под лобья. «Значит, сработала та жутко вонючая ритуальная гадость, которой ты облилась. Чуть не умер вчера, когда ты меня тискала. Всю ночь тошнила». «А может, и меня отпочули глючит? Интоксикация, видение». но синего кота вчера видел и альфа-павлин. Простите, и я всё-таки не выдержала. Но разве коты разговаривают? Разговаривают, если хотят, чтобы их поняли, — фыркнул зверь, но затем прорычал, властно уставившись. Пропала ты, девица! Разорву тебя на кусочки! Убежать от меня не удастся! если только не принесёшь мне того ароматного лакомства, которым вчера приманивала. Несмотря на ужас в печёнках, я нахмурилась. Не люблю шантаж. Раздразнила меня гадкая, а отведать не дала. Кот выпустил все когти и вспахал ими, как саблями, землю у ёлки. Они сверкнули. Клыки тоже. похолки и в глазах пробежали огоньки. Словно кота подключили к электросети. Ой, я опять услышала тот кошмарный утробный рык и сдалась. «Я вам по дружбе прихватила, а вы вон какой!» Обиженно сказала я, извлекая из кармана штанов пакетик с уткой в соусе. Нервно открыла и выдавила перед собой на траву. Кот повёл носом и спрятал когти. «С этого!» И надо было начинать. Одним прыжком синее чудище оказалось возле меня и вгрызлось в лакомство в траве. Боясь повернуться к нему спиной, я попятилась бочком-бочком и... Удрать не удалось. Кот сожрал всё, что было за секунду, и с новым прыжком оказался возле меня. Я отскочила в гущу папоротников. «Вчера смелее была». Кот облизнулся и хитро сощурился. Мотнул носом на пустой пакетик, который я продолжала сжимать в руке. «И что они туда добавляют? Магию? Траву какую-то заговорённую?» «Не знаю. Может, глутамат?» «Это что такое?» «Специя». «Хочу ещё». Я потрясла пустым пакетиком. «А нету?» и решила, что теперь буду почуле поливаться как душем, чтобы нечисть отпугивать. Нет, но надо было мне бросаться на помощь этому чудовищу. Так бы гуляла и жила спокойно, а теперь непонятно. Синий котище обошёл меня вокруг, разглядывая со всех сторон. Обнюхал. И я сжалась в комок, в животе всё покрылось вечными снегами, как в Арктике. «Неужели разорвёт?» «Ладно». Внезапно мирно мурлыкнул он, распушив усы. «Давай знакомиться. Меня зовут Говорон, а ты у нас?» «Ева». Я осторожно вернулась на тропинку. Здоровенный кот покружил рядом. Вдруг замурчал и отёрся боком о мои штаны. «Нравишься ты мне». Сам не знаю, почему. Но по дружбе это яство ещё носи. Коли хорошо дружить будем, расскажу тебе кое-что интересное. Он снова прошил меня взглядом жёлтых глаз. Ты хоть и невидимо, но около того. Сможешь видеть то, что другим не порыл. Принесёшь яство? Принесу. «А что вы мне хотите показать?» Затаилась я, ожидая подвоха. «Как будешь готова, так и узнаешь. Удивишься, сто явств мне разом принесешь». Мне стало любопытно. «А если прямо сейчас?» Котища снова обошел меня, потерся о коленку, овил пушистым хвостом совсем как наш Мурзик и промурчал. нет красавица сейчас никак в нашем деле кто боится тот пропал сгинуть хочешь нет ну и иди лесом до дома а то сдвинется у мишка то забудешь что по дружбе обещала иди милая ладно мне было как то странно что кот хотя такой большой Но, в принципе, мной командует. Первая утропь прошла, и я дерзнула спросить. — А что вы в нашем ЖК делали? Кого-то искали? — Что надо, то и делал. Кот зевнул и, облизнувшись смачно, с самой хитрой мордой исчез, словно его ластиком стерли. Я икнула и несколько раз оглянулась. — Нет. Даже улыбки не осталось, как у чеширского монстра Льюиса Кэрролла. Растворился. И шерстинки синие из моих светло-серых штанов тоже. Опять.